Ты зачем? Бархатно прозвучал его густейший бас. По экстренному делу, ваше скородие, секрец, прикажите припереть дверцес. А ты не пьян? Помилуйтесь, могу ли предстать несоответственно? То то, брат, пьянство есть мать всех пороков. Притвори двери, да сказывай скорее, какое там у тебя дело. «Большое дело, ваше скородие! С одного слова и не скажешь, очень но уж оно экстренное!» «Да ты не чертомеля, говори толком, не то в кутузку велю упрятать!» «Вся ваша воля есть надо мною, злоумышление открыть вашей милости явился!» «А, стало быть, опять в сыщики, по-старому хочешь? Фигарисы коплюжные!» «Что ж, это самое разлюбезное для меня дело», — ободрился Зеленьков. «Однажды уж мы своей персоной послужили вашему скородию в разыскной части и приотмен нас, так что и по сей момент никто из воров не догадался права». «А ведь ты, брат, сам тоже мошенник?» «Мошенники», — ухмыльнулся, заигрывая Зеленьков. «И большой руки мошенник». «Никак нет, ваше скородие, шутите, позволите. Мы в крупную не ходим, а больше все по мелочи размениваемся. С мошенниками точно, что мошенник, а с благородными благородный человек. Я хороший человек, ваше скородие. За меня вельможи подписку дадут», — прибавил Зеленьков, окончательно уже ободрившись и вступив в свою всегдашнюю колью. «Да ты кто такой сам по себе-то?» шутил надиратель, смерть любивший, как выражался он, балагурить с подлым народом. «Ятос! Я природный лакей! Я тычками взращен!» С гордостью и сознанием собственного достоинства ответил Иван Иванович. «Дело! Ну так сказывай, какое злоумышление у тебя!» Иван Иванович многозначительно ухмыльнулся, крякнул, провел рукою по волосам и начал вполне таинственным тоном. Бывший приглашен я известными мне людьми к убийству человека, и мне блеснула эта мысль, чтобы разведать и донести вашему скородию. — И ты не брешешь, пёсий сын? — Зачем брехать? Я человек махонький, не только руки назад, вот я и готов. — А убийство, изволите ли видеть, сочиняется над Морденкой, еще таинственнее прибавил Зеленьков. Изволите знать. Знаю, губа-то у вас не дура. Разумеете тоже, где раки зимуют? Это точно, с потому, какой же уж это и мошенник, у которого губа дура, так что и рака от таракана не отличить. А уж будто ты в душе так и отказался. Кушек-то ведь, брат, не дуре он. Пойди чай просто-напросто струсил, а? Зеленьков вздрогнул и на минуту смешался. Сокол смотрел на него в упор и затрагивал самые сокровенные, действительные мотивы его души. «Ну вот, так и есть. По глазам уж вижу, что из трусости фигой стал». И надзиратель, в свою очередь, заигрывая с Зеленьковым, с усмешкой погрозил пальцем. Иван Иванович опять ободрился. «Помилосерствуйтесь, ваше скородие», — отбояривался он. бы это еще обворовать, ну, совсем другое дело, оно куда бы ни шло, а то убийство, как можно, деликатность не позволяет. Ни разу со мной эдакого конфузу не случалось, и при всем стом за такой проступок страшному ведь суду подвергаешься». «Так, господин философ, так». «Ну так сказывай, фига». Как и чем его приткнуть намереваетесь? Верно, насчет убоины да свежанины, а? Так точно-с, ваше скородие, проницательно угадать изволили. Так точно -с. потому, значит, голову на рукомойник, ухмылялся господин Зеленьков, гнусненько подлещаясь к выпускному соколу. Да позвольте уж, я лучше расскажу вам все как есть по порядку, предложил он. Только вы, ваше скородие, одолжите мне на полштов, и как я, значит, надрызгаюсь, да то ли что в градус войду, так вы явите уж такую божескую милость. Прикажите сержантам немедленно подобрать меня на пришпехте и сволочить в часть, в сибирку, забуйство примерно и безобразие, потому, значит, чтобы пригласители мои на меня никакого подозрения не держали» а то в супротивном случае живота решат, как пить дадут, решат ваше скородие. Одолжите с И ощутив в руке своей просимую сумму, Иван Иванович, совершенно уже успокоенный, приступил к своему обстоятельному рассказу.